Глава девятнадцатая. Я закрываю глаза и готовлюсь к неизбежному, к тому, что парень меня поцелует. Я уже практически чувствую его губы на себе. Но поцелуя от чего то не происходит. Усманов отпускает меня и отступает на шаг. «В машину садись». Командует он, и я распахиваю глаза. От облегчения у меня не находится слов. Но я тут же юркаю в салон, пока парень не передумал. Сдвигаюсь максимально ближе к двери, отворачиваюсь к окну и застываю в такой позе. Слышу, как Демид устраивается рядом и заводит двигатель. Машина трогается с места, и мы начинаем движение по темным улицам. Парень включает радио, и салон наполняет негромкая мелодия неизвестного мне исполнителя. Мы едем в молчании, и мое тело начинает понемногу расслабляться. Как оказалось зря. «Ты должна переехать ко мне». Говорит, вдруг демит, и я с недоумением поворачиваюсь к нему. «Что?» «У тебя проблемы со слухом?» «У меня проблемы с тобой!» «Это будет наилучшим решением в сложившихся обстоятельствах». «А мне кажется, наилучшим решением будет решение о том, чтобы ты от меня отстал». «Ты помнишь, что я тебе сказала о тех парнях в клубе?» «Я молчу». «У тебя не особо большой выбор. Или ты со мной, или с ними». «Боже, что за бред он несет! «С тобой я точно не буду!» Говорю ему и наблюдаю, как в глазах парня полыхает огонь. «Он может, сколько хочет запугивать меня, но я не поддамся на его уловки. Ни за что!» Машина тормозит перед дверьми общаги, и Димит разворачивается ко мне. «Почему ты так настроена против меня?» Спрашивает он. «Потому что ты мне не нравишься. Я уже говорила тебе об этом» поэтому снова прошу, пожалуйста, оставь меня в покое. Он молчит и прожигает меня своим черным бездонным взглядом. Пока. Бросаю я и поскорее выбираюсь из салона, пока парню не пришло в голову заблокировать двери. Несусь ко входу чуть ли не бегом и успокаиваюсь только тогда, когда оказываюсь в нашей с подругой комнате. Маша по-прежнему дуется на меня. Лишь только видит, как я вошла, хватает телефон и начинает демонстративно просматривать ленту Инстаграм. «Привет», — говорю я и скидываю с себя верхнюю одежду. Подруга делает вид, что не слышит моего обращения к ней. «Прекрасно. Мало мне проблем, еще и это». Хватаю принадлежности для умывания и выхожу с ними в коридор. Приму перед сном душ и поскорее завалюсь спать. Коридор тонет в темноте так же, как и душевая, и на меня вдруг накатывает необъяснимый страх. Я озираюсь по сторонам, а потом резко щелкаю выключателем. Душевая как душевая, ничего необычного или страшного. А виной моему нервному состоянию являются запугивания Демида. Быстро подхожу к скамье, раздеваюсь, а потом встаю под душ. Вода смывает все тревоги, и в свою комнату я возвращаюсь гораздо более уравновешенной, чем была до этого. Я ложусь спать в полной уверенности, что все как-нибудь образуется, и Усманов найдет себе другую кандидатуру, на которую сможет обрушить свое ненормальное навязчивое внимание. Как же я ошибалась в тот момент. Не успеваю отсидеть две первые пары и порадоваться, что Усманова с компанией сегодня не видно, как звонит отец. Его голос взволнован, и он просит срочно, просто срочно встретиться и поговорить. Отец уже дома, и если бы я смогла подъехать... У меня есть окно между лекциями и работой, и я несусь к ним в квартиру на всех парах. А потом начинается что-то невообразимое. Якобы отец украл на работе крупную сумму, и теперь ему светит тюремный срок. «Ничего не понимаю», — хмурюсь я. «Ты ведь не брал этих денег?» «Нет, конечно же нет», — сплескивает руками отец. «Елена ушла за детьми, и в квартире только мы одни. Отец бегает по кухне из стороны в сторону и чуть ли не рвет на себе волосы. «Что будет? Что с нами теперь будет? Что будет с детьми?» — только и повторяет он. «Пап, расскажи подробнее», — прошу я. Отец рассказывает, что его вызвали в кабинет к начальству, но когда он вошел, там никого не оказалось, даже секретарши. Он подождал около десяти минут и вернулся на свое рабочее место. А еще через двадцать минут поднялся шум из-за того, что кто-то вскрыл сейф, и украл не только крупную сумму наличности, но и какие-то важные документы. Там же наверняка есть камеры, говорю я. Рассказ отца мне совсем не нравится, все словно шито белыми нитками, как в дешевом триллере. Да, но в тот момент они как раз не работали. И поэтому все решили, что это ты украл, предварительно испортив камеры? Не знаю, дочка, не знаю. Но меня целый час допрашивал следователь, и он сказал, других подозреваемых нет. И хоть отпустил меня, но я сразу понял, на меня все повесят. И долг, и тюремный срок. Черт! выругиваюсь я и в бессилии опускаюсь на табурет. А что, начальник, он тоже тебе не верит? С самим Алием Тариновичем Усмановым я пока не разговаривал. Но его заместитель ясно дал понять, а не уверены, это я. Я замираю. Как ты сказал? Отец повторяет, а я подскакиваю с табурета и начинаю бегать по комнате, как за пару минут до этого отец. Э, так твой начальник Усманов? Да, такая хорошая работа была. Кто ж знал, что все так повернется? Сокрушенно вздыхает отец Усманов! «Так значит, Усманов?» «Пока я соображаю, что мне предпринять, мой телефон оживает». «Да», — говорю я. «Привет. Встретимся?» — спрашивает Демид, потому что звонит именно он. «Обязательно», — цежу я. «Заезжай за мной после работы». «Договорились». Хмыкает тот и отключается первым. Резким прерывистым движением я запихиваю телефон обратно в карман. Я уверена, что именно Усманов-младший приложил руку к проблемам отца, и ненависть к парню поднимается в душе с новой силой. «Пап, я немного знакома с сыном твоего начальника», — говорю я отцу. «Вместе учимся. Сегодня я с ним увижусь и попробую разузнать обстановку». «Ульяш, разузнай, прошу тебя. Я теперь места себе не нахожу». Следователь взял с меня подписку о невыезде и сказал, чтобы я ждал вызова в управление в любой момент. Дом отца я покидаю с невыразимой тяжестью в груди и сразу же еду на работу. Если не потороплюсь, то меня оштрафуют, а деньги сейчас ой, как нужны. Отрабатываю смену на автомате, все раздумывая над тем, в какую паутину лжи я попала. причем сама не знаю, почему. Жила ведь все эти годы тихо, мирно и на тебе. Что от меня нужно, Демиду? Зачем он так со мной? Сам Усманов появляется в кафе за 10 минут до конца смены. И занимает тот же столик, что и в прошлый раз. Просит воды, и я приношу ему его заказ. Мне ненавистно видеть его, как бы шикарно он ни выглядел. Даже просто слышать его голос. Все в этом парне вызывает раздражение и неприятие. Но я вынуждена делать вид, что все хорошо. И мне приходится заканчивать рабочий день под его тяжелым, окутывающим с головы до ног взглядом. Но вот смена заканчивается, я переодеваюсь и иду к выходу. Димит поднимается со своего места и у дверей присоединяется ко мне. Похоже, разговор состоится снова в его машине. «Мне главное не сорваться и не накинуться на него с кулаками».